Разделившись с ЭКО, Томо отправился на станцию Мэда на линии Медосудзи. Никто из прохожих не узнавал Томо. Такая хорошая маскировка подосокскую бабульку вызывала у него смешанные чувства, но он решил, что уж лучше так, чем альтернатива. Катя и нервничал против воли, видя большую обвисшую грудь каждый раз, когда опускал взгляд. Это ерунда по сравнению с тем, что ей пришлось ради меня пережить. Подбодрил он себя. Томо купил билет на метро на день, на всякий случай. Он прошёл через турникет и спустился на платформу, куда должен был прибыть поезд на Теннодзи, ехавший в южном направлении. После пятиминутной поездки он вышел на Ханмати через две остановки от Умэда. Следующей остановкой был Синсэйбаси. Цель там находилась на проспекте Медосудзи, на полпути от Ханмати к Синсэйбаси. Если верить карте, пройти надо было примерно полкилометра. Из-за разных дел, когда он вышел из метро на станции Ханмати, До полудня оставалось всего полчаса. «Мне а стоит поспешить!» Решил он и двинулся по проспекту Медосудзи. Цель Тома находилась через дорогу от храма Нанба на девятнадцатом этаже здания на южном углу квартала. Там находилось британское генконсульство. На подходе к зданию он заметил один из фургонов, который научился распознавать припаркованный на обочине. Здесь и там мелькала форма агентов учреждения развития, но на него никто лишний раз не смотрел. Тома шёл уверенно и быстро, глядя только вперёд. «Дорогуша, Дорогуша васаки быстро ходят. Ходят, ходят, ходят!» Таким был последний совет продавщиц, и он пытался ему следовать. Тома нашёл на карте крупный рынок прямо позади здания и собирался сначала подойти с этой стороны, но уверился в своей очевидной неприметности. Он смело перешёл дорогу прямо перед зданием и двинулся на рынок. Агенты учреждения полностью его игнорировали. Как оказалось, Женский наряд был очень эффективным камуфляжем. Он прошёлся через базар, купил в магазине булочку и напиток, а затем вышел с другой стороны. На него по-прежнему никто не обращал внимания. Тома пересёк улицу и зашёл в храм Нанба. Помолившись, он сел на удобную скамейку, достал из сумки булочку и приступил к еде. Скамейка находилась перед прудом и смотрела на внутренний участок, а храм скрывался за высокой стеной, так что лишь часть проспекта Медосудь заведнелась через ворота. Никаких признаков слежки за храмом не было. Наконец наступил полдень. Внезапно на проспекте Медосудзе забурлила деятельность. Тома подошёл и, как ни в чем не бывало, расположился в тени большого камфорного дерева, выглядывая из своего укрытия. Рассредоточенные агенты учреждения перегруппировались и сели в свой фургон, который проигнорировал светофор и повернул направо на улицу к югу от храма, откровенно нарушая правила. На проспекте Медосудзи движение было односторонним в южном направлении, развернуться там было невозможно. Они могли свернуть на проспект Яцубаси-Нен, улицу с односторонним движением в северном направлении. Множество машин резко тормозили и начинали возмущённо сигналить. Тома подождал, пока стихнет шум, затем встал. Покинув храм, он двинулся к переходу. Тогда это и произошло. На плечо Тома опустилась рука. Следуя карте, Эко двинулась на юг и оказалась на трёхстороннем перекрёстке. Здесь встречались проспект Медосудзи и проспект Новый Медосудзи. На проспекте Новый Медосудзи виднелось американское генконсульство, связанное с американским зданием, занимавшим целый квартал. Там были полицейские, совсем как в посольстве. Однако хватало там и людей с виду куда опаснее полицейских. В целях маскировки они надели костюмы, но Эко сразу поняла, что это агенты учреждения. Вероятно, где-то неподалёку стоял один из знакомых фургонов. Специальное учреждение развития окружило Американское генконсульство широким кольцом, поскольку среди стран, куда Тома мог обратиться за политическим убежищем, к вокзалу Осаки оно находилось ближе всего. Хорошо, что мы это предугадали. Из списка Тома только у Америки генконсульство занимало отдельное здание. У других стран не располагались в тех или иных универсальных зданиях. Поскольку после получения убежища Томи легче всего было бы покинуть американское генконсульство, учреждение развития решило, что оно возглавит список Тома. Тем не менее, здесь Тома и Ку их обошли и решили попробовать ещё раз с Великобританией, несмотря на сорванные планы с британским посольством в Токио. Даже если британское генконсульство было под наблюдением, согласно карте, оно находилось всего в двух километрах от американского. И если оно поднимет шуму американского генконсульства, Соглядата и бросится туда, чтобы помочь товарищам. Но, возможно, здесь не стоит дорогу переходить. Эко могла практически заглянуть через две улицы и увидеть свою цель – американское генконсульство. Между ними трёхсторонний перекрёсток образовывал треугольный участок, включавший высокие здания и полицейскую будку. И через проспект Медосудзи туда вели пешеходные переходы, напередя на сейчас, оказалось бы под наблюдением агентов учреждения. Даже с такого расстояния Яку видела, что они внимательно следят за прохожими. Не говоря уже о том, что Яку пришлось бы переходить проспект Медосудзи с северной стороны. За этим направлением агенты учреждения наблюдали особенно тщательно. До полудня оставалось ещё полчаса. Яку спокойно повернула направо и продолжила идти, оставив американское генконсульство за спиной. Развернись на и на север, откуда только что пришла, это могло вызвать подозрение. Она зашла в переулок, торопливо развернула карту и тщательно проложила маршрут назад к перекрёстку, который перешла. Здесь она перешла проспект Медосудзи к треугольному участку, затем обошла его и вернулась к американскому зданию. К тому времени, как она это сделала, было 11.50. В тени здания она отсчитывала 10 минут до полудня. Наконец осталась одна минута, затем 30 секунд. Ико перешла к действиям, перебежав дорогу прямо перед американским генконсульством. Она остановилась на открытой площадке в конце треугольного участка между проспектами Медосудзи и Новой Медосудзи. Привлечённые движением, агенты инстинктивно поворачивались в её сторону. «Отвлеки их внимание от всего, кроме себя. А затем заяви...» «Вооружённые силы библиотеки Канта! Мы здесь, засранцы!» Яку сунула руку в свою сумку, вытащила автомат и направила его в небо. Она нажала на курок, стреляя, пока не закончились пули. Агенты учреждения с их наработанными рефлексами тут же бросились в укрытие. На перезарядку у неё ушла секунда. Негоряде вставила одну из запасных обоим, которые усунула в карманы джинсов. Она пустила в небо ещё одну очередь. Некоторые агенты учреждения попробовали выбраться из своего укрытия. Яку вела автомат на асфальт и повела им стороны в сторону. все тут же снова спрятались. Похоже, прохожие давно уже разбежались из-за внезапной стрельбы, а водители заметили волнение и предпочли поехать в объезд, потому что улица была безлюдной. В любом случае, она с самого начала смирилась, что помешает дорожному движению нарушить покой, и была готова к последствиям. «Ещё одна осталась!» Ико кузыридила последнюю обойму. Тома крутанулся. Томас сэнсэй Улыбавшийся молодой человек держал удостоверение сил библиотеки. Тома вздохнул с облегчением. «Добро пожаловать в осаку Я из Вооружённых сил Библиотеки региона Консай. Из-за вашей... Э, сильной маскировки вас было трудно найти. Мы прибыли сюда даже раньше агентов учреждения». «А... ну... так...» э... Тома смутился. Мужчина положил ему руку на плечо, переводя через дорогу, как только сменился сигнал светофора. «Сначала о главном. Давайте отведём вас в генконсульство. Хотя ваша внешность потребует некоторых объяснений». «Но тактика очень разумная». Он провёл Тома в здание, где они поднялись на лифте на девятнадцатый этаж. «Что с Касахарой Сан? Услышим отчёт о её статусе, когда до генконсульства доберёмся. Мне позвонят на мобильный». Так Тома наконец-то обрёл убежище.